Мне казалось, я впала в какое-то состояние забытья. Даже не знаю, сколько времени прошло. Очнулась, лишь когда за моей спиной хлопнула дверь. Вздрогнув, отняла руки, медленно обернулась. Разъяренный лорд Оттон Грейт мрачно смотрел, предвещая сражение с монстрами уже лично для меня. Я сжалась, глядя на герцога, а его светлость медленно расстегнул две верхние пуговицы мундира, затем рывком снял его через голову. Мне вдруг показалось, что в каюте стало сумрачно. Отшвырнув снятое, лорд Тоттенгрейд рваными, злыми движениями развязал галстук, затем тоже рывком снял рубашку. Белоснежная ткань была мокрая от пота, и почему-то меня это испугало окончательно. Но отвернуться, даже несмотря на стыд, я побоялась. «Я — Янир передал вам мою просьбу покинуть палубу. Ледяным тоном вопросил герцог. Все же видеть полуобнаженного мужчину оказалось выше моих сил, и, опустив взгляд, я прошептала «Да». Мне показалось, что герцог издал какое-то утробное рычание, так как раздавшийся звук был пугающим, но, возможно, просто показалось. «Верх безрассудства, леди Оттенгрейт!» полным с трудом сдерживаемой ярости тоном произнес его светлость. У меня в душе все похолодело. — Встать! — приказ прозвучал резко, грубо. Леди не реагируют на грубость. Я стала сидеть. — Я приказал встать! Меня до ужаса пугал его голос. Даже не пошевелилось. В следующее мгновение подошедший герцог, схватив за запястье, рванул на себя. Грохот упавшего стула Едва ли был громче биение моего испуганного сердца. Я дрожала и внутренне, и всем телом. Дрожала, когда ладони его светлости скользили по рукам вверх, сжали плечи, скользнули на шею, еще выше. И, обхватив мое лицо, герцог заставил взглянуть в его глаза. Вероятно, я никогда не забуду этот момент. Миг, когда я увидела его полный ярости взгляд. Казалось, глаза лорда Грейда стали больше, темнее, ужасающие. Я была напугана настолько, что боялась сделать вдох, и словно загнанный зверек замерла в его руках, взирая на его светлость широко распахнутыми от ужаса глазами. Секунда, вторая, третья. Протяжный стон герцога, полный какой-то невыразимой внутренней боли. И, склонившись надо мной, лорд Оттенгрейд нежно поцеловал. Нежно, осторожно, едва касаясь губами. Я испуганно вскрикнула. Герцог замер, не разрывая прикосновения. Я ощущала, как дрожат его руки, насколько напряжено тело, чувствовала запах. Впервые запах мужчины, не прикрытый ароматом парфюма, обнаженный отсутствием одежды. Герцог открыл глаза, отстранился, пристально глядя на меня, затем молча ушел в умывальню, без шанса закрыть дверь. Выломанная она все так же стояла у стены. Борясь с дрожью в руках, я вернулась за стол, села, взяла лист бумаги и начала писать письмо, стараясь не видеть, как склоненный над умывальником лорд Оттенгрейд омывает лицо, шею, плечи, руки. Меня трясло после пережитого — после случившегося, после всего. Начала я с вежливого. Приветствую вас, уважаемый, высочайшей милостью управляющий поместьем рода Грей Тори Аннельский. Благополучно ли ваше здоровье? Здоровы ли члены вашей семьи? В умывательный герцог, уперевшись руками в раковину, стоял, опустив голову и тяжело дыша. Мышцы на его спине вздулись от напряжения. Меня очень пугал вид его силы. Это было сродни той стихии, что сегодня едва не погубила армаду. «Ариэлла, вам известно, почему из морских глубин взмывают летающие рыбы?» Задал неожиданный вопрос лорд Оттенгрейд, все так же не меняя позы и даже не оборачиваясь. «Нет», — тихо ответила я. Тихий злой смех стал реакцией на мой ответ. В следующее мгновение смех превратился в хохот, оборвавшийся столь резко, что единственным моим желанием стало бежать прочь из каюты. Но герцог вновь вернулся к водным процедурам, а я... а я к посланию для управляющего. Волею вашего благодетеля, лорда Оттенгрейда, отныне я, леди Ариэлла Оттенгрейд, Буду вести все хозяйственные дела его светлости и, приступая к своим обязанностям, хочу поблагодарить вас за прекрасно проведенную работу, подробный отчет и рвение вкупе со старанием, кои вы столь усердно прилагаете к исполнению возложенных на вас задач. Лорд Грейт вышел из купальни, отшвырнул полотенце, повернулся к двери, некоторое время смотрел на нее, затем приступил к починке. Удивленная его действиями, я осторожно задала вопрос. «Лорд Оттенгрейд, разве на флагманском корабле нет плотника?» Усмехнувшись, герцог задал встречный вопрос. «Скажите, Ари, по-вашему, какие мысли посетят мастера, ремонтирующего данную дверь?» «Мне было неведомо, о чем думает мастер в момент работы с деревом, однако я сочла благоразумным поинтересоваться. Вас это беспокоит?» Не ответив мне, его светлость установил дверь на прежнее место, ударом кулака вбил петли в деревянную притолоку, после простер ладонь над гвоздями. Железо, покраснев, оплавилось в муровые элементы механизма. Затем лорд открыл дверь, вновь закрыл. Закрывалась она со скрипом и криво. Мне подумалось, что аристократам не суждено быть плотниками. Воинами, да, но не плотниками». Оставив дверь как есть, его светлость достал из шкафа новую рубашку, надел и, застегиваясь, вышел. Вернулся вскоре со вторым стулом и устроился за столом напротив меня. Мы оба погрузились в корреспонденцию. «По мере изучения присланного вами отчета, — писала я, — у меня возникло несколько вопросов, касающихся упомянутых в послании расходов. Написав данную строку, я взяла, собственно, свиток с отчетом своей записи в черновике, сверилась с цифрами и невольно взглянула на герцога. Лорд Оттенгрейд, словно позабыв о необходимости дать ответ его величеству, пристально смотрел на меня. Голодный взгляд его светлости напоминал мне о приближении времени обеда, но я благоразумно удержалась от попытки дать совет герцогу есть больше. Вместо этого я почему-то сказала... «Вы невероятно богаты, лорд Оттенгрейд!» Изогнув бровь, на меня вопросительно посмотрели. «Речь о серебряных рудниках», — пояснила я. «В частности, о шахтах в Истаркане». Некоторое время герцог все так же пристально смотрел на меня, затем сухо произнес. «Был бы очень благодарен, если бы вы преисполнились осознанием степени величины состояния, получаемого вами вследствие родового брака», и озаботились необходимостью сохранить жизнь, собственно, для возможности оценить размеры состояния лично. Изумленно его ответом, я выдохнула. «Простите?» Сжав зубы так, что они едва не заскрежетали, герцог резко выдохнул, а затем произнес. «Летучие рыбы, собственно, летают исключительно в момент опасности!» когда вынуждены покидать водные глубины, дабы спастись от хищников. Стоя у борта, как восторженное, ни на что помимо зрелища не реагирующее дитя, вы подвергли себя смертельной опасности, Ариэлла. Мне повезло схватить вас прежде, чем обессоры начали нападение, и вы не свалились в воду при первом же ударе». Я содрогнулась. «И я не прошу» продолжал лорд Тоттенгрейд. «Я требую, чтобы вы не покидали каюту без моего сопровождения! Никогда! На этом все!» Герцог вновь вернулся к посланию. «Мне же стоило большого труда сосредоточиться на письме к управляющему. Мысли то и дело возвращались к самому невероятному зрелищу в моей жизни, к звенящему от чешуи, наполненному плеском воды воздуху, к удивительному полету морских созданий, к... Мне хотелось бы увидеть более подробный отчет о ремонте. Я сверилась с записями. Загерской шахты, а также отчет о помощи жителям Трайна и конкретном количестве закупленного сельскохозяйственного инвентаря. Помимо этого, большая просьба в дальнейшем использовать официальный язык при написании отчетов. «Леди Оттенгрейд, вы проходили домоводство в лицее Девы и Смеры?» Неожиданно задал вопрос его светлость. Частично, лорд Тоттенгрейд, выписывая слово «отчетов», ответила я. В основном мы изучали историю и реалии экономики. Герцог молча протянул руку и отобрал у меня еще незаконченное письмо, полностью проигнорировав мое возмущение. Сев ровнее и сложив руки на груди, мне оставалось лишь наблюдать, как меняется выражение лица лорда по мере чтения. И с некоторой гордостью я увидела, как недовольство сменилось Задумчивый сосредоточенностью. Затем на меня был брошен внимательный взгляд, а после лорд Оттенгрейд произнес Передайте отчет, если вам не сложно. Молча протянула ему свиток. Герцогу переводчик не требовался. Пробежав текст быстрым взглядом, он отметил мои пометки, нахмурился и, вернув мне мое письмо, сухо произнес Великолепно! «Мужчины не желают признавать собственные ошибки», неоднократно говорила матушка Иоланта. Герцог Оттенгрейд был ярким подтверждением данного выражения. «С чувством торжества справедливости я вернулась к письму, в котором повторно поблагодарила управляющего за проделанную работу и усердие, упомянула о том, как ценит его лорд Оттенгрейд, выразила надежду на скорый ответ и добавила, что по всем пунктам расходов мне хотелось бы видеть более развернутое описание». «На галеры, варюгу отправлю!» — зло произнес лорд оттенгрейд Грейд. Но вычеркивать слова о том, как ценит мой супруг труды Тори аннерского я не стала, не желая из-за гнева обманутого владельца переписывать все послание заново. А потому, расписавшись, я свернула письмо и запечатала свиток, а затем с видом победительницы протянула послание лорду Грейду. Герцог молча взял свиток, хмуро взирая на меня. Несомненно, у его светлости была прекрасная память, и он, как и я, прекрасно помнил о сказанном им же. И да, ваш ответ я, возможно, выслушаю, если вы справитесь с обязанностями леди Оттенгрейд. До тех пор потрудитесь держать свое мнение при себе. Меня оно ни в коей мере не интересует. Так вот мое мнение, лорд Оттенгрейд. Воинственно начала я. «Вы совершенно извратили смысл моего требования о верности!» Его светлость неожиданно улыбнулся. Несколько удивленная его реакцией я все же продолжила. «В обязанности, леди от тенгрейд никоим образом не могут входить разного рода гнусности, какие вы!» Улыбка герцога стала заметно шире. Затем его светлость насмешливо укоризненно покачал головой, протянул мне руку и произнес... «Обед, леди Оттенгрейд!» Демонстративно, не заметив приглашающий жест, я направилась мыть руки. «Вы игнорируете меня?» — понеслось вслед. «Да, лорд Оттенгрейт, холодно ответила я. «И намерена продолжать игнорировать до тех пор, пока вы не начнете воспринимать меня серьезно!» Уже в умывательной я услышала негромко сказанное. «Боюсь, я уже начал слишком серьезно воспринимать вас, Ариэлла!»